Семья. Через месяц в Москве состоялась наша свадьба. Свидетелем со стороны жениха был Борода, со стороны невесты – графиня. Шуша очень изменился за последний месяц. Со мной он был нежен и даже почтителен, заботлив днем и старателен ночью, но при этом как будто исполнял какую-то роль. Я гораздо меньше любила его теперь. Наши отношения с бородой и графиней переросли во что-то вроде дружбы. Шуша стал рассуждать об иерархии социальной структуры, о дифференциации распределения. Это значило, что у бороды на работе продают черную икру по ценам сталинской эпохи. О том, что Дантес, выдающийся политический деятель, рисковал на дуэли гораздо больше Пушкина, попадавшего из пистолета в муху, он уже сделал мне замечание что мой самодельный абажур из бумажных стаканчиков эффектен но недостаточно респектабелен короче демонстрировал весь набор идей усвоенных от бороды все это меня забавляло пока я случайно не послушала один разговор помнишь наших балерин из сухуми спросил борода еще бы отозвался Шуша. я сегодня встретил ту беленькую Спрашиваю, что же вы тогда убежали от нас? А она говорит, ваши жены носились за вами по пятам. Очень нам нужны скандалы. Я взял у нее телефон. В Москве не убегут. Никуда не денутся, неуверенно проговорил Шуша. Этот заговор, конечно, был смехотворным. Но я решила принять меры заблаговременно. Я стала осторожно выдавать ему... Его собственные высказывания из предыдущей эпохи о ценности гуманитарного знания, об опасности технократии. И через несколько месяцев с бородой и графиней произошел полный разрыв. Как просто управлять умными мужчинами? Мы теперь жили с его родителями и младшей сестрой. Все вроде бы было прекрасно, семья, дом. Но я не чувствовал себя как дома. Я не все понимала в их застольных разговорах, а когда понимала и пыталась вставить в реплику, все замолкали и удивленно на меня смотрели. Что бы я ни говорила, все было не в попад. Шуша, надо отдать ему должное, в таких случаях спешил на помощь и говорил что-нибудь вроде «Да-да, ты абсолютно права, я тоже это заметил». Джей была милая и добрая девочка. Но именно она сделала мою жизнь в этой квартире невыносимой. У них с Шушей была внутренняя связь, какая бывает у близнецов, хотя между ними было восемь лет. Они обменивались короткими репликами, понятными только им. И не потому, что они хотели что-то скрыть, а просто им было лень договаривать. Они-то понимали друг друга с полуслова. Иногда и полуслова не требовалось, хватало взглядов. С Зайцем и Бардом мы стали видеться почти каждый день. Иногда у них, иногда у нас. Я решил, что в качестве друзей они безопаснее. Бард и Шуша обменивались гитарными аккордами, что-то пытались петь на два голоса. Наверное, это и было семейным счастьем. Другого ведь не бывает. Но даже и оно продолжалось недолго.